Глава одиннадцатая На фоне черного неба разлом выделялся. Не своей тьмой, наоборот, фиолетовыми всполохами, через которые пролетали монстры. С нашего расстояния их не было видно, но я будто сейчас представила их вихрастые, сотканные из первобытной тьмы тела и намеряне, которые пытались захватить наш мир. Душу наполнил леденящий ужас, а сердце кольнул страх. Я первый раз оказываюсь так близко от разлома с ума сойти. Настоящая практика. Я крепче схватилась за гребень Лирея, и он подумал, что это знак. Резко нырнул вниз. Я взвизгнула и обняла мощный нарост, пытаясь разглядеть, что внизу. Мы снизились достаточно, чтобы теперь не только драконе зрение, но и мое запечатлело цепочку студентов, проезжающих по тракту к растянувшемуся впереди лагерю. Оттуда кто-то затрубил в горн, видимо, извещая прибытие делегации вскоре, Я увидела сторожевые посты. Лерей полетел прямо к ним. Лагерь был огромен. С высоты я смогла оценить его масштабы и лишь удивиться, как за такой короткий срок боевые маги умудряются так быстро мобилизовать силы для закрытия разлома и предотвращения нападения монстров. Лерей спикировал, тепловой купол вокруг меня растаял. Я сняла пут и спрыгнула на землю и, пошатнувшись, привалилась плечом к боку дракона. Ноги не держали после такого потрясающего полета. Дракон повернул морду ко мне с таким узнаваемым выражением, точно как у Лерея, когда он приподнимает брови, спрашивая, мол, чего застыло. Жав и рожав кулаки, я отошла на приличное расстояние к сторожевым башням и дала Лерею пространство для перевоплощения. Мгновение, и передо мной вновь стоит мой нерадивый и вредный братец, а не прекрасный ледяной дракон. «И где же комплименты, мисс Фиаско?» Подойдя ко мне с улыбкой, спросил Лирей. «Я же видел восхищение в твоих глазах». «Я восхищалась твоим драконом, поэтому скажу ему в следующий раз на обратном пути». Лирей класснул зубами возле моего носа, но я не стушевалась, уже приноровилась к этой дурацкой привычке браться. Мы оба отвлеклись на ворота, через которые въезжала делегация Академии. Студенты восхищенно оглядывались вокруг, хотя... Смотреть особо не на что. Защитные пологи, палатки, костры и потемневший грязный снег. Но даже это впечатляло боевых магов, которые приехали на свою первую, самую настоящую практику у разлома. «Спешиваемся и подходим к главному штабу, вон к той палатке», — указал Родент. «Сразу разбивайтесь на свои семерке. Каждому будет назначен куратор. И следите друг за другом, это ваша самая главная задача, помните». «От того, как вы пройдете практику, зависит ваша отметка в дипломе. Вы ведь хотите получить достойное распределение по окончании Академии?» Разумеется, этого хотели все, поэтому активно кивали. Кроме Лерея. Он желал попасть в Министерство магии. Там тоже формируют семерки, но резервные. То есть с возможностью сражаться и в одиночку. И задания дают самые ответственные. Иглая подскочила ко мне внезапно и, схватив за локоть, влекла в сторону. «Ну и как?» с горящими глазами спросила подруга. «О чем ты?» «Не топи, подруга. Как тебе полет на драконе? Ты хоть знаешь, как мало девушек, удостоившихся подобной чести? Ты особенная!» «Вся моя особенность в браслете у меня под рукавом. Ты ведь знаешь. Признаваться в подобном было неприятно. Так что не строй выводов, которые могут нас обеих разочаровать». «То есть ты признаешь, что тебя разочарует, если для Лирея ты действительно лишь помеха, навязанная браслетом?» Я не ожидала подобного вопроса в лоб от соседки по комнате. Поэтому стушевалась. «Неужели это так?» «Пожалуй, стоит признаться хотя бы себе. Внимание, Леры Эквадольстит. Он образцовый парень». «Эль, иногда мне кажется, что у тебя есть тайна», неожиданно произнесла подруга. «Такая, которая мешает тебе жить, видеть очевидные вещи и воспринимать реальность, как твою собственную жизнь. Ты так сосредоточена на себе, что не замечаешь отношений вокруг». В ее словах была вся суть моей жизни. Я обязательно постараюсь исправиться. Но только если сниму метку. Как можно сосредотачиваться на других, когда твоя жизнь может стать слишком короткой? На других просто нет времени. Здесь бы о себе позаботиться. Это минусы моего домашнего воспитания, ты ведь знаешь. Отец с детства следил за мной неустанно. Никуда не выпускал. Да и у нас в доме не было гостей. Лишь когда в его жизни появилась леди Вилетта, его вторая жена, Он ослабил поводок и отпустил меня учиться. А потом уже, когда мы познакомились с Лереем, я узнала, что Леди Вилетта — еще и мама моего однокурсника. Это не испортило наших с ней отношений, но испортило наши отношения с Лереем. «Ого! Вы это видели? Не может быть! Огненная!» Внезапно раздались оживленные голоса, сливаясь в какую-то какофонию, а затем прямо над нами прозвучал рев. Я резко подняла голову вверх и увидела дракона красного, мощного, меньше лирея, но гораздо более изящного, хвост длиннее, но шипы короче. Дракона бы увидели и раньше, но сейчас была уже поздняя ночь, поэтому его приближение не заметили, пока он не завис в паре десятков метров над землей. «О, не каждый день увидишь сразу двух драконов!» взвизгнула от радости Иглая. Студенты расступились, освобождая площадь для приземления дракона. И вот когда красный дракон опустился, его окутала белая дымка, из которой вышел... Нет, вышла. Вышла брюнетка в черной военной экипировке. Девушка подошла к лирею словно других, и не замечала. «Я видела тебя, ледяной», — произнесла она, улыбнувшись. «Неплох. Как зовут?» Лерее Кут, студент третьего курса. Слегка склонив голову, как требовал военный регламент при обращении старшего по званию, — ответил братец. — Эк, вот, неожиданно. Рада с тобой познакомиться. Меня зовут Хлоя Пасмерс. Замолвлю словечко, чтобы ты был под моим присмотром. Подмигнув, девушка развернулась и ушла. А я прожигала ее спину взглядом. Раздражала в ней буквально все, начиная от бессмысленного виляния бедрами и заканчивая ее стихией. Огонь. Вода никогда не ладила с огнем слишком самоуверенные, любящие быть в центре внимания. Лерей вернулся к нам, и я сама не понимала, почему сейчас он меня так сильно бесил. «Красивая!» — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Еще и драконица». «Драконы всегда великолепны», — хмыкнул Лерей, даже подбородок задрал. «Ты разве не замечал на моем примере?» Фыркнув, я отвернулась. Вскоре все сдали лошадей конихом, и отправились к штабной палатке. Рудент нас действительно уже здесь ждал, как и еще шесть боевиков, среди которых была и драконица. «Рад приветствовать», — кивнул мужчина и развел руки в стороны. «Это моя команда. Каждый возьмет под свое крыло семерку, после чего мы выдвинемся в сторону разлома. Не забывайте о правилах безопасности. Первое. Всегда держите на готове щит первого уровня. Второе. Следите за обстановкой вокруг и не забывайте смотреть под ноги». «Третье и самое главное — вы беспрекословно слушаетесь лидера. В данный момент это ваш провожатый. Если говорят «бегите», вы убегаете так, что только ваши тощие зады сверкают. Это понятно?» «Да», — Нестройно ответили студенты. «Не понял». «Принято, командир», — выкрикнул Лирей, и вскоре эту фразу за ним хором повторили остальные. Мэйлс удовлетворенно кивнул и распределил группы. «Нашим куратором оказалась Хлоя». Как она и обещала. Иглая наклонилась ко мне. И зачем она только появилась тут? Так был шанс попасть в команду Родента. Ты ведь восхищалась, что тебе удалось увидеть сразу двух драконов. Сехидничала я, и Иглая толкнула меня в бок. Хлоя отвела нас в сторону и проследила, чтобы каждый умел ставить защитные щиты первого уровня. И только после представилась, лучезарно улыбнулась и спросила — «Двое первых студентов?» Мы с Лиреем нехотя подняли руки. «О, прекрасно! Лирей, тогда ты встанешь за мной, а ты...» Ильяна Хайверт. «Хайверт» — выбрала обращение по фамилии драконица. «В конце колонны на тебе лежит ответственность. Умеешь сканировать дорогу на потерянные ресурсы и заметать следы?» «Нас учили на втором курсе», — подтвердила я. «Прекрасно! Тогда покажешь, на что способна. Теперь идем». Я нахмурилась, наблюдая, как Хлоя по-свойски хлопает Лерея по плечу. Подруга встала в колонии передо мной и, обернувшись, шепнула. «Еще немного, я подумаю, что ты ревнуешь». «Глупости не говори», — фыркнула я. «Мне нельзя ревновать, Лерея куда? «Никак нельзя. Во-первых, я не имею на это права. А во-вторых, тоже не имею. Мне жить еще хочется, а не ревновать своего врага». «Не оставайтесь крикнул Форд и меня сразу же дернуло вперед по связи браслетов. «Отстанешь тут». «Как же? Магия не даст». Я делала все, как и говорила Хлоя. Сканировала дорогу и заметала следы. Думаю, сейчас это не так важно, но это было частью практики. Нам хотели показать, как проходят настоящие бои. Разлом все приближался, и он давил магически. От него исходила такая тяжелая черная магия, что хотелось прижаться к земле и прикрыть голову руками. Монстры, вылетавшие из разлома, внушали страх. Причем сейчас, по заверениям Хлои, их остались единицы, поэтому нас и пригласили. Никто бы не стал рисковать студентами без обоснованной причины. «Кто скажет, что за монстр справа?» Девушка кивнула в сторону, и я проследила за ее взглядом. Прямо сейчас из разлома при фиолетовой вспышке вылетел вихреобразный монстр, похожий на маленький торнадо, только с ветвеподобными ручками и ножками, но без глаз и рта. Он пугающе завывал. В этот же миг я увидела, как в него летит заклинание. Четверокурсники под предводительством Родента пытались осадить монстра, заключив его в клеть. Вскоре к ним присоединилась и вторая семерка. Они действовали слаженно, переплетая заклинания и делая их более мощными благодаря разным стихиям. И вскоре монстр был повержен. Его затягивало в кокон, он полетел обратно в разлом. Там же висели такие же черные сгустки. «Их темная энергия будет нужна для запечатывания разлома. Вскоре вы увидите великолепное действие, ни с чем не сравнимое по своему масштабу», — пообещала Хлоя и повела нас дальше, о чем-то тихо переговариваясь с Лиреем. «Вскоре мы дошли до плато, где ждали другие маги. Они боролись с немногими монстрами, все еще вылетающими из разлома. Их было около сотни. Сотни магов для запечатывания одного разлома. Немало. «Все помнят заклинание запечатывания?» — спросила Хлоя, когда мы остановились. «Пока мы не проходили», — качнул головой Лерей. «Она изучается в начале четвертого курса, насколько я знаю». «Понятно», — разочарованно протянула драконица. «Тогда мы просто полюбуемся, как это делают другие». А любоваться действительно было на что. Хлоя закрыла нас защитным куполом, поэтому обзору мешало легкое мерцание, но даже через него все выглядело пугающе завораживающим. Темно-фиолетовый разлом протеялся, но магическая игла, направляемая сотней магов, была неумолима. Она сначала лопала каждую клеть с монстром, выпуская, и используя темную магию как заплатку, а после стягивала рваные края, оставляя за собой звездное чистое небо. Я даже забывала дышать. Боевые магии это нечто большее, чем просто военное. Это защита, стабильность, уверенность. Те, кто дарит людям спокойствие и теплый сон. Ведь столица сейчас безмятежно дремлет, пока маги зашивают рану на теле нашего мира. Но внезапно что-то пошло не так. Я не сразу поняла, в чем дело. Лишь позже заметила, как один из монстров разбил клетку и рванул к магам. Но заклинание нельзя было прерывать. «Лерей, летим!» Рыкнула Хлоя и выскочила за пределы купола. Я даже не успел сообразить, как все произошло. Мой сводный лед бросился вперед и, приняв облик дракона, залетел, совершенно забыв о браслетах. Меня потянуло вверх магической нитью, и я заверещала. Хлоя тут же обернулась, не поняла, в чем дело, и рыкнула. А вот Лирей понял. Он испуганно дернулся, пытаясь подхватить меня. И в этом была его ошибка. В этот момент на него полетел монстр». Никто бы не успел среагировать. Но это ведь Лера Эквуд. Вот. У него в запасе всегда пара сюрпризов. Его втянуло в скачкообразный портал и меня вместе с ним. Дракон успел перехватить меня лапами, прижав к теплому животу, и нас выбросило где-то в лесу, прямо на верхушке деревьев. Дракон рычал, когда толстые ветки задевали чешуйки. Я прикрыла глаза, словно чувствуя его боль, и мысленно пытаясь ее унять. «Но что я могу?» Падение закончилось, мы упали под дерево. Лирей тут же принял обличие человека и застонал. Я бросилась к братцу. Одежда трансформировалась благодаря магии, поэтому сейчас на нем визуально не было ран, но я знала, они есть под Кителем. Лирей, ты как? Очень больно. Нет, царапины, покачал головой парень, стеснув зубы. Просто я немного не привык к подобному. Не железный, как видишь. Я расстегнула его куртку и подняла вверх рубашки. Парень в этот момент застыл. Внутренняя часть нижней одежды уже успела пропитаться кровью. Но серьезных ран не было. Действительно царапины, много царапин. Я потянулась к штанам. «Надо промыть и обработать раны. Как мы вообще...» Я глядела и начала рыться в сумке, выданной в академии. «Здесь оказались. И, собственно, где...» «Без понятия, но недалеко», — ответил Лерей. «Я использовал экстренный портал фамильного артефакта. Он избавляет от опасности, но перекидывает неизвестную точку. По идее, нас быстро найдут на нас маячки». Я нащупала перстень, выданный в академии. «Да, мычки на нас. Значит, найдут. Для начала надо обработать раны. И не паниковать». Я задрала повыше рубашку парня и начала протирать бинтом со спиртом все раны. «После нанесу мазь. Бинтовать не буду. Все равно нет столько ткани с собой». «Здесь действительно нет глубоких ран. Надеюсь, не будет и на руках, и на ногах». Едва я поднесла проспиртованный бинт, парень зашипел. Спустя секунду его тело покрылось тоненьким слоем инея. Видимо, решил обезболить. Что ж, когда у него всегда под рукой обезболивание, понятно, почему он не может терпеть боль. Совсем. Я вдруг почувствовала внутри теплоту. Лиры открывается для меня с новой стороны. Он многограннее, чем я думала. Он не идеал, до которого невозможно дотянуться. Он идеал, с которым я могу быть рядом. Это осознание заставило меня слегка улыбнуться. «Смешно, Хайверт», — прищурился Лирей, приподнимаясь на локтях. «Я тут чуть ли не умираю, а тебе смешно». Для умирающего? Ты слишком словоохотлив», — фыркнула я и прижала бинт к царапине, из-за чего дракон поморщился. «Ты такой милый в своей слабости перед болью». «Я не ослышался. Ты назвала меня милым. И для этого мне всего лишь нужно было немного постанать». И таким тоном это было сказано, что я рассмеялась. «Нет, для этого тебе всего лишь не нужно быть засранцем, которым ты обычно бываешь. И еще...» «Спасибо, Лерей», — пробормотала я и подняла глаза. «Ты спас меня. Неуверенно смогла бы я также отделаться лишь царапинами. Скорее лежала бы вся переломная. Если бы не я и моя беспечность, мы бы вовсе здесь не оказались. С огорчением произнес Лерей. Прости, я забыл о браслетах. Мой разом застил азарт погони. Не могу. Не могу себе это упростить. Я прикусила губу. Если разбираться с самого начала, то я виновата, что эти браслеты вообще на нас. Я ведь оплашала. А я не запомнил поток заклинаний, который наложил. А я не настоял на том, чтобы перезачаровать их. «А я...» «Хватит!» Я вновь рассмеялась. «Мы оба виноваты. Давай остановимся на этом». Лерей кивнул. Мое сердце трепетало, пока я обрабатывала его раны. «На самом деле, в этот момент я чувствовала себя причастной к чему-то удивительному, к чему-то, что связывает лишь нас двоих. И никаких больше огненных драконец».